Глава одиннадцатая. Босс, я в электрике не понимаю, нах. У тебя еще и тачка новая. Здесь наши механики мимо. Тебе надо к Пейн. Произнес Зуб. У меня появилась неожиданная проблема. Буквально три недели назад я был нищим бродягой с пару стволов и тысячу бат в кармане. Утрирую, но миллионами точно не ворочил. И вдруг две машины, недвижимость и пару разумных, решивших сделать на меня ставку. Только техника, знаете ли, иногда ломается. Здание нужно содержать и ремонтировать, а подчиненным платить. Это хорошо, что мы взяли большой куш и вина из зубом получили достойную долю. Однако мои замыслы требуют огромных расходов. Не знаю, за что хвататься, а тут машина сломалась. Хотел спихнуть проблему на зеленого, но тот отбрехался. «Чего? Почему боль? Маньяк, что ли, местный?» До меня только сейчас дошли слова орка. Или бригада очередных психов. Нет, все в порядке, нах! начал вещать орк. Просто мастерская называется Пейнс. По фамилии владельца. А работают там правильные ребята, сыка. Судя по честным глазам и нездоровой реакции, зуб готовит мне подляну. Нет, в плане безопасности все будет нормально. Только с нога уж больно пакостный, народец, и не упустит возможности приколоться. Хорошо, покажешь дорогу. «Надо ехать, пока тачка совсем не встала. Винай поведет микроавтобус, на нем и вернемся». «Конечно, босс!» Радостная рожа зеленого насторожила меня еще сильнее. Странно, но СТО находилось за пределами города по дороге на трат. Нам так даже удобнее, ведь приходится часто мотаться к каракатицам, засевшим в баре. Благо, жить теперь можно в центральном районе и пользоваться всеми достижениями цивилизации». А то надоели мне биотуалеты и летние души в поселке Чауном. Правда, за удовольствие приходится платить, а коммуналка в Раджапуре чуть ли не выше подмосковной. С учетом того, что мне принадлежит целый бокс из нескольких помещений в 300 квадратов, то сумма выходит не кислая. Сама мастерская особо не отличалась от обычных сервисов, если не брать размер участка. Я был впечатлен большой территорией, где располагался ангар с пятью воротами и боковой пристройкой. Перед ними стоял десяток машин, из здания раздавались звуки работающих инструментов, но в целом все выглядело прилично. Перпендикулярно основному зданию выстроился ряд боксов, а на задней площадке находилось что-то типа салона под открытым небом. По словам Орка, здесь можно приобрести подержанные тачки и практически любые запчасти. В общем... Дело поставлено грамотно. «У вас чего?» — спросил подошедший мужичок в комбинезоне, надетом на голое тело. «С виду обычный европеец в средних лет, только произношение у него странное. Понятно, что азиаты это волонский как «бог на душу положит». Но белые разговаривают более-менее грамотно, поэтому определение акцента для меня — дополнительный ребус. Этот больше похож на голландца, вернее, выходца из капской колонии». — Скорее всего, электрика. Зарядили кристалл, но все равно не тянет и периодически глохнет, — произнес Зуб, сидящий на пассажирском сиденье спереди. Работник, осуждающий, посмотрел на Орка, что-то пробормотал под нос, а затем махнул рукой. — Загоняйте в пятый бокс. Босс как раз заканчивает с заказом и посмотрит. Мужик снова что-то буркнул, на этот раз в маленькую рацию, прикрепленную к воротнику рубашки. Затем ткнул кнопку пульта, вытащенного из кармана. Секции ворот медленно поползли вверх, а мы заехали в гараж. К моему удивлению, помещение оказалось неожиданно большим и чистым, больше похожим на больничную палату. У стен располагались полки с инструментами, назначение некоторых для меня осталось непонятным. Перед нами на подъемнике висел внедорожник, но гораздо массивнее нашего. Машина была приподнята на метр, и под ней кто-то копошился. «Ну и где твой Пейн?» — спрашиваю, глядя на зуба. «Босс, ты это, типа, сука...» Глаза орка вдруг забегали, а сам он сделал шаг назад, будто пытаясь выйти из бокса. При этом секции двери тихо щелкнули, закрыв проход. А из-под автомобиля выкатился лежак, и перед нами предстал местный хозяин. Сказать, что я удивился, значит покривить против правды. Мой подбородок упал на грудь, а глазами я стал напоминать героя аниме. Вернее, они пожирали автомеханика, если можно так выразиться. Вот же зеленый засранец! Кого-то сегодня будут бить. Я не он и не его, — сухо произнесла обладательница очарующего голоса и еще более выразительных достоинств колыхнувшихся, когда девушка встала с лежака. Мне давно кажется, что в Раджапуре повышенная концентрация красивых женщин. И сейчас перед нами стояла высокая блондинка с точенными чертами лица, серыми глазами и двумя полушариями третьего размера, готовыми выпрыгнуть из облегающей маечки. Даже рабочий комбинезон и косынка, скрывающая половину непокорной гривы, не портили общего впечатления. Наоборот, спецодежда придавала образу пикантности и позволяла воображению самостоятельно дорисовать остальное только смотрели на нас весьма недобро, особенно на меня. Пришлось сразу переместить взгляд на прекрасное лицо. — Недоразумение! Я предупреждала тебя не водить сюда бандитов и подобных субъектов! Серые льдинки буквально обжигали испугавшегося зуба. А еще мне показалось, что на кончиках изящных пальчиков сверкнули две маленькие молнии. — Мисс Пэйн, мы не бандиты, а честные поисковики! — заверещал орк. — Это Люк, мой босс! Еще Винай, он из честных рыбаков. У нас машина сломалась, а больше пойти некуда. Ведь вы лучший мастер не только в Раджапуре, но и во всем Сиаме. Судя по всему, Зеленый точно перепугался. Он даже забыл о своих полуматерных словах-паразитах. Получилось топорно, но напряженную атмосферу немного разрядило. Это тот самый мясник, отрезавший голову милому Урукхаю и перестрелявший несчастных орхидей? Если он не бандит, то кто? Поисковики с пистолетами и ножами по городу не бегают. И к честным разумным не пристает. Какой же у нее красивый голос. Нет, здесь и речи нет о пошлых колокольчиках. Он грудной и одновременно звонкий. Такие звуки может издавать музыкальный инструмент, являющийся произведением искусства. Передо мной и стоит самый настоящий шедевр, который еще и начал над нами насмехаться. Уф, пронесло. В последнюю очередь я бы хотел поссориться с такой красоткой. «Ты бы рот прикрыл, герой, а то пол слюной заляпаешь. Кто потом его мыть будет?» Это уже предназначалось мне. Зуб сразу громко выдохнул и успел хихикнуть. Вот же засранец. «Меня зовут Верена Пейндотер. Рукопожатие у девушки оказалось весьма крепким. А ты, значит, тот самый загадочный люк, который безуспешно прячет от всех эльфийские уши и между делом утилизирует целые банды? Давненько мне нечего было ответить. Тут впору покраснеть и начать шаркать ножкой по полу гаража. Ну, действительно, дыхание сперло от переполняющих чувств, а далее я просто наслаждался ситуацией. Заодно можно заглянуть в многообещающую ложбинку. Здесь главное не переборщить. «Я смотрю, что ситуация еще хуже». Верена участливо покачала головой. «Или, может, он не мой?» Вопрос адресовался Зубу, на которого перевели насмешливый взгляд. «Мисс Пейн, с утра босс был здоров. Может, его стукнуть? Или лучше током вдарить нах?» Поддержал настрой девушки зеленый предатель. «Позвольте представиться. Люк Баффало Уокер из Техаса. Слегка сжимаю изящные пальцы. Ну, не целовать же ей руку». Оказался в городе случайно стал жертвой местных бандитов. Далее сходил в рейд и победил в честном поединке у рука. Продолжаю свою речь, глядя в смеющиеся глаза. Более не собираюсь ввязываться ни в какие авантюры, и вскоре открою в городе новый бизнес. Я человек мирный и тихий, и нам действительно нужна помощь. Техника просто не была готова к длинному рейду. Очень прошу нам помочь». Судя по тому, что девушка мягко высвободила руку, а не стала ее вырывать, я на верном пути. «Он умеет говорить!» Восторженно произнесла Верена, смешно захлопав глазками, на что с нога ответил очередным смешком. «Открывай капот!» «Два раза меня просить не нужно. Быстро откидываю крышку, делая шаг в сторону. А сзади она ничуть не хуже. Пользуясь ситуацией, беззастенчиво разглядываю аппетитную попку». Даже ткань комбинезона не скрывает идеальные фигуры. Чувствую, что я пропал. «Надо менять кристалл», — вновь насмешливо произнесла девушка, уловив мой взгляд. «Такое впечатление, что его ни разу не вскрывали после установки. А ведь любой механизм, пусть и магический, требует профилактики и ремонта. Два дня». «Простите, что?» Я заслушался голосом девушки, заодно и засмотрелся, потеряв нить разговора. Вздохнув, Верена посмотрела на меня, как на малое дитя. «Не буду повторяться про прыгающие полушарии, про то, где находился мой взгляд. Здесь работы на полдня, надо не только менять кристалл, но и проверить всю проводку. Еще и по мелочам что-то вылезет. Но мы сейчас загружены большим заказом, надо успеть к завтрашнему вечеру. А потом спокойно займемся вашим аппаратом». «Да я готов оставить тачку хоть на неделю». Конечно, лучше забрать ее пораньше, заодно снова увижу блондинку. Прямо на вождение какое-то. Или бабы давно не было. Ага, недели две прошло. Спасибо, тогда я ставлю внедорожник. Заодно послезавтра обсудим еще и покупку других машин. Мне нужна парочка микровенов, я видел их на площадке. Отвечаю уже спокойным тоном и прекращаю пялиться на стати волшебницы. А то веду себя как подросток, впервые увидевший красивую девушку. «Босс, у мисс Пэйн действительно лучшая мастерская в городе, ёпта! А еще она не имеет дел с синдикатами и бандами в рот. У нее ремонтируются только поисковики и местный народ. Тут еще и оружие можно купить!» затораторил зуб заднего сиденья, пытаясь оправдаться за насмешки. Она жесткая и принципиальная, поэтому к ней бандиты не лезут. А ты умеешь договариваться, и бабы тебя любят, сука. Я потому и не стал тебя предупреждать, чтобы, типа, все было естественно нах. Экспериментатор Хренов. Понятно, что нас бы здесь не завалили, но можно было поссориться с сильной магичкой. Надо будет разузнать больше про Верену. Думаю, Дора это о владелице СТО больше Орка. Винай неспешно выводил машину с территории сервиса, когда я заподозрил неладное. Синий бусик ехал вслед за нами из города, а теперь стоит на противоположной стороне дороги метрах в пяти от торговой палатки. Вроде все понятно, ребята зашли в магазин. Только я помню, что перед домом сидела старуха, продававшая фрукты, а внутри маячил какой-то парень. Но обоих нет, как и покупателей, ведь торговая точка — это фактически навес. И дело не только в продавцах. Зачем тачка доехала до сервиса и развернулась в обратную сторону? «Винай, рули налево и встань за бетонным блоком. Выходишь через мою сторону», начиная автоматически отдавать команды, доставая из сумки кедр. «Зуб, как все начнется, отбеги дальше и заляг за кустом. И пока себя не показывай, включишься по команде». «Понял, босс!» — воскликнул Зеленый, а просто угукнул. Как только машина остановилась, я выскочил на улицу и уже через пару секунд залег между бетонным блоком и небольшим деревцем. Судя по наличию подобных штуковин, сервису ранее приходилось от кого-то защищаться. Беру на прицел противоположную часть дороги, машинально отмечая, что с нога и чауном выполнили приказ. В этот момент раздались первые выстрелы, а борт микроавтобуса сотрясло от удара. Сначала я подумал, что это гранатомет, но тут же вспомнил про амулеты. Мыслительная деятельность не помешала мне определить место лёжки-стрелка и сделать несколько выстрелов. Судя по раздавшему крику, который заглушил даже пламя, начавшее пожирать машину, я попал. Меня сразу поддержал егерь, давший прицельную очередь по машине нападавших, оставив в ней множество дырок. Но враги затаились в другом месте. И заросли по нам снова вдарили из амулета. Хреново, что у него нет звука и трассёров, поэтому сложно определить место лёжки-стрелка. На этот раз удар пришелся по блоку со стороны Виная. Тот вскрикнул. Скорее всего, сиамца обожгло горячей волной. Жалко, что и не взял с собой более мощное оружие, но мы и не успели бы его вытащить. Не ходить же постоянно увешанными автоматами и тяжелыми бронежилетами. Мы заботимся о собственной безопасности и плотности огня. Только все рассчитано на бой в городской застройке. Здесь же открытое пространство и нас тупо подловили». Вдруг громко бухнула перед выездом на дорогу. Судя по всему, мина или очередная магическая приблуда. Наверное, нападавшие не успели ее вовремя подорвать. Только подумал, что пора аккуратно отступать, как в этот момент события понеслись по иному сценарию. Джунгли с противоположной стороны, откуда в нас стреляли, вдруг озарились вспышками. В них будто били небольшими молниями, которых было очень много. Продолжалось все секунд пять, затем последовала новая атака, а буквально через мгновение в зарослях что-то вспыхнуло. А еще по зеленке начали перемещаться двое разумных, переставших заботиться о маскировке. Ребятам явно не понравилась электрическая терапия. Несколько очередей и новые удары молнии, и все затихло. Только звуки горящего микроавтобуса нарушали тишину. «Винай, если ты не ранен, то попробуй достать огнетушитель, я прикрою». Поворачиваясь в сторону сеанса. Тот вроде цел, хотя потерял бейсболку, и рубашка малость обгорела. «Зуб, что видишь?» «Босс, одного ты сразу ранил, нах!» — заорал в ответ довольный с нога. «Затем подключилась мисс Пейн, приложив второго. Ну и остальных вы уже вместе завалили. Скорее всего, их было четверо. Со стороны машины никто не дергается. И больше никто не выглядывал и не убегал». «Понятно. Это какой силой обладает Верена, что способна бить молниями по площадям? Кстати, вот и наша спасительница». Девушка быстро приближалась, а на ее ладонях будто плясали электрические разряды. Зрелище просто фантастическое. При этом лицо блондинки было спокойным, если не смотреть в злющие глаза. «Значит, вы не бандиты?» — пропело прелестное и жутко опасное создание. Не успели появиться, как на моей территории началась бойня. А ведь ей нравится происходящее. Только сейчас замечаю, что взгляд у нее не злой, а шалый. Сама девица чуть ли не подпрыгивает от возбуждения, чем-то напоминая с нога. Еще одна психованная на мою голову. Или это ее так штырит от собственного дара? Что я вообще знаю о магах? Следом за валькирией грамотно двигались два мужичка с автоматическими винтовками. Встречавший нас работяга вдруг преобразился и стал напоминать ветерана, прошедшего не одну горячую точку. Второй боец был моложе, но тоже в свое время побегал с автоматом. Я в этой теме немного разбираюсь, поэтому внутренне снова напрягся, ожидая угрозы и отпарочки людей. Кстати, магичка тоже воспринималась мною как опасность. Несмотря на всю ее привлекательность, лучше перестраховаться. «Кас, чего там?» Не оборачиваясь, произнесла блондинка в гарнитуру. «Сейчас, госпожа!» — ответил сержант и быстро отдал команду на странном языке, похожем на голландский или датский. Буквально через секунду из окошка второго этажа ангара раздалось несколько хлопков. Стрелок работал чем-то похожим на русский винторез. А серьезно у них здесь дело поставлено? Я уже иначе посмотрел на Верену. Бетонные блоки перед въездом, механики, больше похожие на ветеранов, и сама хозяйка — сильная магиня. Подозреваю, что кто-то сильно обломался, проверяя девушку на прочность. Потому она и может себе позволить послать лесом синдикаты. «Все в порядке», — отчитался Кас «Но мы сейчас проверим все на местности, заодно глянем, что там с химерами. Без команды бойцы растворились в лесополосе, и только колебание веток указывало на их движение. Девушка же продолжала осматривать окрестности, явно готовая поддержать огнем своих людей. Тут из ангара появилось еще двое мужиков в спецовках и с автоматами через плечо. Оба катили перед собой тележки, использовавшиеся для работы сервиса. Тем временем первая парочка вынурнула из джунглей около магазина, откуда тут же раздались возгласы. А еще через несколько секунд появились бойцы и давешняя тетка с парнем. Значит, продавцов не убили, уже легче. Судя по изменившемуся положению тела, блондинка тоже переживала за химеров. Она еще немного постояла, глядя в сторону палатки, и повернулась ко мне. Нападавших было пятеро. Заметив мое удивление, Верена пояснила. Наблюдатель сидел за магазином, и его снял Арни. Вы могли не услышать выстрел. И какой умник испортил практически новый микроавтобус! Переход был столь неожиданным, что я снова впал в ступор. Стоявший рядом вина чего-то пробормотал насчет ведьм, но быстро потупил взгляд. А зеленый засранец даже не показывался. «Сначала надо думать, потом стрелять. Или это так сложно?» Нас начали отчитывать, как нашкодивших школьников. Бус теперь ваш, и на нем можно было уехать в город. Просто поразительное расточительство!» «Постоянно забываю, что я в Раджапуре. Здесь действуют достаточно простые законы. Если на вас напали, то в случае ликвидации разбойников их имущество переходит пострадавшей стороне. Не знаю, как насчет недвижимости». В случае Орхидей этот вопрос решила Дора. А вот тачки, стволы, амуниция и налик, бывший при бандитах, можно смело присваивать. Если же победят вражины, их найдут, казнят, а твое имущество пойдет в фонд города, то есть синдикатом. Очень справедливо, кстати. Само нападение выглядит весьма странным. После заключения перемирия в городе и в окрестностях перестрелок не было. Тем временем к нам подошли все люди Верены. И сразу по дороге промчался автобус с парочкой тук-туков. Местные будто почуяли, что опасность миновала, и город вернулся к обычной жизни. Вернее, здесь только подступы к Раджапуру, что неважно. А вот добыча, принесенная четверкой, оказалась интересной. На автоматы, пистолеты и подсумки я не обратил никакого внимания. Зато сброшенный на землю разумный привлек взоры присутствующих. Кроме парочки носильщиков, развернувшихся и двинувших за новой партией груза. Киборга еще потряхивала, из пары ран текла кровь, а по его металлическим конечностям периодически проскальзывали искры. «Будто проводку коротит. промелькнуло в голове. Кван, а это оказался дружок волка, смотрел на меня с ненавистью, насколько ее можно передать через искусственные глаза. «Умеешь ты заводить друзей, Люк», — произнесла Верена, и тут же с улыбкой посмотрела на зубы. Тот возник из ниоткуда и сразу начал обыскивать труп подельника корейца, а второй рукой погреб одну из сумок. Хозяйственный у меня помощник этого не отнять. Подонок, но ничего, недолго тебе осталось. Вдруг прохрипел Кван, испортив очарование момента. Я тут, знаете ли, рассматриваю Валькирию во всей ее красе, заодно обдумываю, как пригласить ее на свидание, а какая-то железяка квакает и сбивает с настроя. «Босс, здесь бабла целая сумка в ротска, Еще и камни, что мы вынесли из аномалии, епта!» Зуб чуть не сделал обратный сальто от радости. «Похоже, эти придурки решили сбежать после нападения, нах! Надо еще микроавтобус проверить. Я побежал?» «Это как раз понятно. Беспредельщикам в Раджапуре не жить, а все спорные вопросы разруливает местный судья, назначенный синдикатами. И естественно, что остатки команды «Волка» унесли с собой наличность и камни. Раз хозяйственные вопросы решены, то надо заканчивать с киборгом и переходить к более приятной теме». Зуб не дождался ответа и рванул через дорогу в сторону машины нападавших. А я подошел к попытавшемуся отодвинуться корейцу и воткнул нож ему в горло. Странно, что тело киборга не забилось в электрических конвульсиях. Он просто сдох. Сука, что за невезение. Снова испачкал гавайку. Прямо переходи на другие рубашки или надевай более темные вещи. пытаясь затереть капельки крови и поворачиваясь к наблюдавшей за мной девушке. По виду и не скажешь, что происходящее ее удивило. Скорее наоборот, судя по блеску в глазах. Мисс, прошу прощения за небольшое недоразумение. Я готов искупить вину. Произношу немного скованно, но тут же понимаю, что выгляжу глупо. Разрешите пригласить вас на ужин, чтобы сгладить негативный эффект, так сказать. Люк, у тебя очень необычная манера ухаживания. Сначала пострелял около моего сервиса, перепугав половину округи. Затем перерезал глотку киборгу, а теперь на свидание зовешь. Хорошо, что не отправил меня в нокаут для сговорчивости и сразу не потащил с собой. Начала издеваться Верена и тут же сменила тон. «Но мне нравится такой подход. Я согласна. Во сколько заедешь?» «Я же говорю, кругом одни сумасшедшие, а Раджапур одна большая психушка».